о том, почему во имя искусства нельзя мыть руки. Возьмите любого героя, любого героя любого произведения и внимательно за ним наблюдайте. Как он просыпается, как начинает свой первый диалог с другим героем, как переживает взлеты и падения, встает перед выбором, произносит монолог и принимает решение. Если вы выбрали хороший текст, вам всегда будет интересно. Герой не болтает лишнего, не занят посторонними делами. Он может быть каким угодно, приятным и отвратительным, может делать добро и откровенное зло. Он может даже заниматься чепухой, но в ней все равно будет смысл. Или хотя бы юмор. Главное, что герой почти никогда не моет руки. Если он, конечно, не хирург. Почему так происходит? Ведь даже Анна Каренина и мадам Бавари, кажется, забывали об этой важной гигиенической процедуре. Все потому, что она важна для обычной жизни, а вот для жизни в искусстве мытье рук совсем не важно. Исследователь драмы Эрик Бентли так говорит об этом. Избавленный от обязанности мыть руки, персонаж получает возможность сосредоточить все усилия на достижении своей главной жизненной цели. Нам бы такую жизнь. Избавил бы кто-нибудь нас от необходимости мыть руки, выключать чайник со свистком, снимать показания с счетчиков горячей и холодной воды и прочее-прочее. Все то, что наполняет нашу жизнь рутиной, делает ее обычной». В дневнике у писателя Кавки, который хорошо знал, что такое рутина, есть запись. «Сегодня вечером от скуки три раза подряд мыл руки в ванной». Пожалуй, нельзя лучше передать ощущение бесцельно проведенного времени. Это мытье рук возвращает нас в привычный и довольно печальный мир. Но есть кое-что, что может нас из этого мира забрать. Это искусство. Обычное искусство занимается необычным. Герои всегда живут какой-то невероятной жизнью. Не обязательно внешней, но обязательно внутренней. То есть они могут быть такими же, как и мы Жить в тех же квартирах, получать ту же зарплату И, выходя из дома, каждый день видеть тот же пейзаж Но каким-то чудом их жизнь выглядит ярче, богаче и необычнее Просто автор удалил из нее все лишнее Сотри случайные черты, и ты увидишь — мир прекрасен И вот герой из спального района начинает жить так, как мы всегда мечтали. Или наоборот, не хотели бы, но теперь мы готовы наблюдать за ним. Случайные черты удалены, и события представлены без помех. Все они важные, следуют одно за другим. А в конце эта история придет к оригинальному выводу. Жизнь в спальном районе проснется, и мы вместе с ней. Здесь нам открывается один из наиболее важных смыслов искусства. Каждый из нас может жить необыкновенной жизнью. В ней уже есть все элементы жизни другой, необычной, как у героев литературных произведений. Для этого нужно только сосредоточиться на главной жизненной цели и не отвлекаться на чепуху, даже если это мытье рук».